Глава 1. Введение. Перед вами книга о жизни одного необычного агентства недвижимости. Я пишу первую главу и не знаю, что будет финальной, потому что компания, о которой пойдет речь, не ушла в историю, а работает, развивается, ошибается и ставит новые рекорды прямо сейчас, пока вы читаете эти строки. Наши эксперты по недвижимости продолжают закрывать сделки и менять к лучшему жизни клиентов — Программисты создают новые интернет-порталы, а дизайнеры верстают каталоги. Агентство недвижимости, о котором пойдет речь в этой книге, называется Вайтвелл, а меня зовут Олег, я его основатель. Конкуренты в кулуарных обсуждениях обычно используют только мою фамилию – Торбасов. «Сделайте мне, как у Торбасова». Эту фразу за последние несколько лет дизайнеры сайтов и диджитал-маркетологи не раз слышали на встречах с владельцами агентств недвижимости. Автобусов опубликовал новый отчет о продажах. Ты читала? Обсуждают за вечерним пятничным коктейлем в Сахалине две брокерицы из московских элитных агентств. В этой книге я расскажу, как мне, человеку, далекому от мира элитной недвижимости, удалось за несколько лет с нуля построить агентство, которое на четвертом году жизни получило десятки первых мест у московских застройщиков и стало лидером по продажам недвижимости в большом мегаполисе. Все брокеры и руководители Вайтвилл с которыми вы познакомитесь на страницах этой книги, живы и по сей день работают в сфере недвижимости. Также живы и менеджеры застройщиков, коммерческие директора, маркетологи, представители конкурирующих с нами агентств недвижимости. Имена многих героев книги я изменил, чтобы не создавать в их жизни неожиданных вопросов, не вызывать переживаний и воспоминаний. Если вы услышите такой звук, значит, в реальности у героя другое имя. Как говорится, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны. Изменил я и название агентств недвижимости, встречающихся на нашем пути. Их я даже не буду помечать никаким знаком, просто меняю все, но делаю похожими. Знакомые с московским рынком читателей, скорее всего, смогут разгадать этот нехитрый ребус, а искушенные просто погрузятся в событийный поток и атмосферу тех дней. Это откровенная история о том, как мы строили и развивали Вайтвилл, как устроены какими ценностями живет рынок элитной недвижимости, история о брокерах и внутренней кухне агентств, о происках конкурентов и их гениальных интрижках, о хороших и плохих застройщиках, о человеческих пороках и продажах высоких чеках, об эффективном маркетинге, психологии сделок и клиентском сервисе. Пробили последний раз куранты. Наступил 2016 год. Мама слегка наигранным голосом протяжно закричала «Ура!» и подняла бокал шампанским. Я повторил за ней, и мы соприкоснулись с фужерами. Несколькими большими глотками я быстро выпил недорогое советское шампанское из хрустального бокала, который жил вместе со своими подружками-рюмками в серванте нашей озёрской квартиры ещё со времён СССР. Взял мандаринку и встал из-за стола. Через 20 минут за мной должны зайти друзья, чтобы вместе отправиться на новогоднюю вечеринку в единственный в Озерске большой ночной клуб с рыцарским названием Айвенга, где в одном здании собрались все городские развлечения. Кинотеатр, боулинг, ресторан, несколько баров и целых три танцпола.